Глава 23. Нападение произошло аккурат в тот момент, когда Егор снова занял место башенного стрелка. Причем такое нападение, какого он ожидал меньше всего. Стук колес не смог заглушить эхо мощного взрыва. Потом где-то впереди послышалась стрельба, и сразу лязг, скрип и скрежет. Состав резко замедлил ход. От внезапного торможения Егора ощутимо приложила к резиновой насадке прицела. Оглушительно и коротко рявкнула сирена. «Внимание к бою!» – означал такой сигнал. На этот счет Марина его уже просветила. Тревога, конечно же, была неучебной. На бронепоездах, выехавших за МКАДовскую стенку и форпосты, в учебных тревогах нет необходимости. Еще два коротких рыка сирены. Слушать всем. «Экипажу занять позиции согласно боевому расписанию», донесся из динамиков внутренней вагонной связи голос Когана. «Доложить о готовности. Первый вагон готов, второй готов, третий готов», зазвучала по межвагонке торопливая многоголосая скороговорка. Начальники вагонов, перехватывая друг у друга словесную эстафету, докладывали, докладывали, докладывали. Доложили. Атакована и обстрелена дозорная бронелитучка. вкратце обрисовал ситуацию Камброн. Подорвано железнодорожное полотно, повреждена страховочная платформа. Мобильность бронелетучки ограничена. В лесу по обе стороны железки действуют партизаны. «Партизаны?» – удивился Егор. «Ишь ты! Здесь, оказывается, и такие звери водятся!» «Рассеянная группа! До взвода!» продолжал полковник. Судя по всему, с легким стрелковым вооружением. А лес слишком густой. Слушая Камброна, Егор машинально оценивал обстановку. «Приданная техника сейчас бесполезна. И расцеплять состав нет времени. Приказываю подавить огонь противника, вытащить бронелетучку с опасного участка и отступить», звучал голос Когана. «Идем малым ходом». «Смотреть в оба! На полотне могут быть еще мины!» Коган замолчал. Все, что нужно было знать экипажу, командир бронепоезда сообщил. А больше говорить пока не о чем. Краткое вводное получено. Приказ отдан. Локомотив снова потянул вагоны. Бронепоезд двигался на помощь разведывательной группе. «И это правильно!» – решил про себя Егор. «Бросать разведгруппу нельзя!» Если бы Коган сейчас сразу же, без боя, отвел состав назад, кто бы после этого стал доверять полковнику? Кто пошел бы в разведку снова? Нет. Они все тут в одном бронепоезде. И все повязаны, как вагоны на сцепках. Егор выдвинул башенный перископ на всю длину. Пытаясь разглядеть через крыши передних вагонов, что же случилось, задействовал мощную дальномерную оптику. Ага, вот, теперь все хорошо видно. Ветер относил дым локомотивного тепловоза в сторону. Впереди открывался широкий изгиб железнодорожного полотна. Не случайно мина была заложена именно здесь. На повороте проще всего пустить состав под откос. Им всем еще здорово повезло, что на бомбу наехала бронелитучка. Примерно в середине рельсовой дуги зияла глубокая дымящаяся воронка. Развороченная насыпь, переломанные, словно спички шпалы, и скореженные рельсы. Да, партизаны взрывчатки не пожалели. От души, мать их, бабахнули. Сама бронелетучка вроде бы не пострадала. А вот страховочная платформа впереди была разбита в хлам и сворочена на бок. Бронированный тепловоз с боевым бронеотсеком медленно-медленно пятился от воронки, волоча по шпалам, сошедшую с рельс платформу. С платформы под насыпь сыпался груз. По обе стороны дороги стреляли, впрочем, не так, чтобы очень. Судя по звуку, били в основном из охотничьих ружей и винтовок, реже из автоматов, одиночными или короткими очередями. Видать, с хорошими стволами и боеприпасами у нападавших большой напряг. Разведывательная сцепка огрызалась из всех бойниц, выкашивая подлесок плотным автоматно-пулеметным огнем. Бронепоезд осторожно крался к бронелитучке. Уже заработали пулеметы локомотива и первых вагонов. Грохнул короткой очередью АГС. Разрывы гранат посекли листву справа от дороги. Стрельба с той стороны почти прекратилась, а потом... Потом прогремел второй взрыв, и не похоже, чтобы впереди. Егор развернул башенный перископ. Да, так и есть. Дымный столб поднимался теперь позади бронепоезда. Развороченные рельсы и обломки шпал торчали за замыкающей грузовой платформой. «Хвост! Что там у вас?» Снова ожил динамик внутренней межвагонной связи. Коган требовал отчета. «Пути разрушены!» – доложил знакомый голос. Комброну отвечал долговязый лейтенант из заднего вагона огневой поддержки. «Требуются восстановительные работы! Повреждения состава! Пострадавшие!» «Нет! Стоп, машина!» – приказал Комброн. «Тормозим помалу!» Заскрипели тормоза. Машинист аккуратно останавливал тяжелый многовагонный состав. Бронепоезд снова замедлял движение. «Ну все, блин, приехали», – подумал Егор, поворачивая перископ в сторону локомотива. И словно кто-то прочел его мысли, чтобы показать «Нет, дорогой, еще не все». От третьего взрыва, казалось, содрогнулся весь бронепоезд. А вот теперь было все. Дымная вспышка полыхнула перед штабным вагоном. Но, видать, промахнулись малость партизанские саперы. Штабной не задело. А вот вагон база, который совсем недавно по заданию дока посетил Егор, резко дернулся вверх и в сторону. Соскочил с рельс, опасно накренился, потянув за собой соседние вагоны. С насыпи слетела выбитая взрывом колесная пара. К счастью, под взрывную волну попала хозяйственная база. Склад боеприпасов находился в другом базовом вагоне, прицепленном ближе к хвосту. А будь иначе, сдетонировало бы так, что мало не показалось. Свалиться на бок поврежденному вагону не дали передние и задние сцепки. Состав удержал подорванную базу буквально на весу. Однако продолжать движение по изгибу путей с разбитыми рельсами было опасно. Полный стоп! рявкнул Коган. Машинист среагировал мгновенно, сразу дал по тормозам. Пронзительный скрип тормозных колодок слился со скрежетом штабного броневагона, царапающего днищем, в стопорщенные взрывом рельсы. Все же остановиться сразу не удалось, инерция – вещь коварная. Будь у них скорость побольше, под откосом валялось бы уже, наверное, полсостава. А может, и весь бронепоезд лежал бы сейчас на боку. А так ничего, обошлось. Бронепоезд застыл неподвижной крепостью, к которой отползала, волоча по насыпи сбитую платформу, разведывательная бронелитучка. «Понятно», — услышал Егор бормотание Марины. Фугас с взрывателем нажимного действия впереди и две управляемые мины сзади. Одна отрезала путь к отступлению. Вторая заблокировала состав. Видимо, какая-то из камер наблюдения была вмонтирована в башенный перископ, и Марина могла видеть на своих экранах все, что видел Егор. «Теперь даже на оставшемся участке железки маневрировать не сможем», – закончила свой вердикт девушка. «Ишь, знаток, блин!» – со злостью подумал Егор. Ассистентка у Дока была, судя по всему, многопрофильной помощницей, Но сейчас ее всезнайство только раздражало. Он убрал перископ и прильнул к прицелу башенной пулеметно-гранатометной спарки, выискивая цель. Обстрел поезда между тем усилился. Что-то противно звякнуло по броне. Вряд ли прицельный выстрел, скорее шальная пуля. Сейчас невидимые лесные стрелки должны были целиться по открытым бойцам. А в бортах вагона лаборатории таковых не было. Ни открытых, ни закрытых. Вообще никаких. В лесу, неподалеку от железнодорожной насыпи, взбух белый дымный шар гранатометного выхлопа. Из густой зеленки вылетела огненная стрела. Противотанковая граната ударила в правую переднюю часть штабного вагона. Ага, вот и пригодилась защитная сетка, натянутая на шипы. Граната взорвалась, так и не коснувшись брони. Взрывом сорвало металлическую сетку и снесло пару защитных шипов. Однако пробить броню рассеянная кумулятивная струя уже не смогла. Она лишь оставила оплавленную отметину. Когану и всему экипажу штабного здорово повезло. «РПГ справа!» – истошно закричал кто-то по внутренней связи. «Обстрелян штабной вагон!» По позиции невидимого гранатометчика тут же заработали спалдюжины пулеметов и автоматов. Оглушительно рыкнул АГС. Справа гранаты больше не летели. Зато в лесу, на другой стороне железки, Егор различил еще пару характерных дымных вспышек. На этот раз в бронепоезд пустили сразу две гранаты. Одна прожгла бронефартук запасного локомотива, Вторая угодила в десантный вагон, но тоже была остановлена защитной сеткой. «Слева! Слева!» – снова раздался крик из динамика. «Там тоже гранатометчики! С левого борта бьют, гады!» На этот раз по лесу из вагонов ударила десятка-полтора стволов. Пулеметы, автоматы, автоматический гранатомет. Полетели щепки, кустики, ветки, вывороченный дерн и земляные комья. Егор тоже выпустил по приметному, не до конца еще рассеявшемуся дымку от реактивного выхлопа РПГ, короткую очередь из пулемета и послал пару-тройку гранат. На другом конце вагона коротко тявкнула автоматическая пушка, которой управляла Марина. Стрельба в лесу стихла, как по команде. Сразу, вдруг. «Ну да, наверное ж по команде». Бронепоезд тоже прекратил огонь. Навалилась тишина, непонятная, тягостная и зловещая. Партизаны то ли отступили, то ли затаились в зеленке и выжидали, пока из-за брони полезет ремонтная бригада. Скверно пробормотал Егор, вглядываясь в густой подлесок и безуспешно пытаясь хоть что-нибудь там различить. «Мы теперь, получается, мишень, как в тире». Неподвижная такая большая и жирная мишень. Будь у этих партизан тяжелое вооружение, расстреляли бы поезд на раз-два. На то они и партизаны, чтобы шнырять по лесам налегке, без пушек, гаубиц и танков, донесся голос Марины. Видимо, в стрессовой ситуации эта обычно неприступная и молчаливая барышня становится более разговорчивой. Все равно неуютно как-то, Егор тоже был совсем не прочь поболтать. А то уж слишком угнетала снаружи тишина. Мы сейчас у них на мушке, а они нет. Мы за броней, заметила Марина. А их вообще не видно. Неравноценное положение получается. Ну, это как посмотреть, не согласилась девушка. Вообще-то партизаны сейчас рискуют не меньше. И я бы даже сказала, что больше нашего. Если стрельба привлечет интродуктов, Именно их твари сожрут в первую очередь. «Да», — хмыкнул Егор, — «а во вторую?» «Вторыми, конечно, будем мы». «Ну, спасибо, успокоила». «Будем, если не уберемся отсюда побыстрее». «Уберемся? Интересно, как?» «Как быстро увести многовагонную бронированную махину со взорванных путей?»